У меня такое чувство, что я всегда играю драматические эпизоды в некое грандиозном спектакле. Станислав Ежилец. И у меня тоже. Евгений Весник. Только перед смертью человек узнаёт, что ему надо было сделать. Асетинская пословица: Надеюс Евгений Весник